Глава я наблюдаю с легким недоумением за этими людьми, близкими, которых я знал лет десять, а некоторых и все двадцать. Почему они ведут себя так, будто ничего не случилось? Денис создает основной шум. Рассказывает какие-то байчки, хохочет так, что трясется обширный живот, подкладывает всем дамам в окрестностях еще салатиков и следит, чтобы между первой и второй, второй-третий, третий и так далее водка не успевала остывать. Марина тщательно расспрашивает хозяйку о составе каждого блюда и выбирает без глютена, лактозы, сахара с минимумом жиров и углеводов. потому и сидит с охапкой зелени на тарелке, которую Алла раздраженно сгребла ей, разрушив украшение всех блюд. Она понятия не имеет, что там в составе. Заказывала в кулинарии. Егор уже молниеносно подчистил еду со своей тарелки и ерзает, поглядывая на телек. Там трансляция теннисного матча, который ему интересен больше нас всех. Его жена Наденька украдкой заворачивает в салфетку самые лакомые кусочки для их померанского шпица, нового и любимого члена семьи. Марат, как обычно, отрывается от мессенджеров только когда поднимает тост. Тогда быстро откладывает телефон и с энтузиазмом тянется к своей рюмке. Тамара на другом конце стола нудит в ухо своему Пашке, чтобы не пил. Сколько лет нудит, столько же лет все по итогам кончается тем, что мы помогаем загружать безжизненное тело в такси, а она бегает вокруг и извиняется за него. Светик рядом со мной раскладывает на своей тарелке натюрморт. самый раз для Инстаграма — красиво, позож и богато. Но почему-то не фотографирует а как будто демонстрирует окружающим. Через пару часов будут забыты диеты, матчи, чаты, запреты и даже померанский шпиц. Дамы перейдут на водку, джентльмены на коньяк, салаты с авокадо и рулетики с рукколой и пармской ветчиной будут безнадежно сохнуть отодвинутые в сторону. Зато пирожки и соленые помидорчики улетят за милую душу. Придется лезть на антресоли за гитарой, а вместо Билли Айлиш и Эда ширана народ потребует Максим и Лазарева. И начнутся танцы. Я их обожаю, друзей мои юности. Сидеть с ними за одним столом на их или на свой день рождения, Новый год, 8 марта. Затевать шашлыки с апреля по октябрь, мотаться в соседний город в боулинг или к лесному озеру в баньку к столетнему деду Егора. Смотреть, как становится все необъятнее пузо Дениса, все тоньше талия Марины, все отчаяннее макияж Тамары. Радоваться, что как бы нас жизнь не мотала, а все равно сидят рядом ФСБшник с журналисткой, танцуют медляк-бизнес-вуман с автомехаником, выбегают покурить непризнанный художник с замороченным программистом. Не всякая вторая половинка к нам вливается. Зато уж если вливается, то насмерть. И вот новое наше приобретение сидит по правую руку от Светки, вежливо пробует всё, что ей предлагают, но ничего не доедает до конца. Смеётся над Денискиными анекдотами, каждый раз чуть запаздывая, буквально на полсекунды, словно лишь подхватывает общий смех, а сама даже не слышит. И вздрагивает, когда наши взгляды встречаются. Но снова и снова поднимает на меня глаза, ищет меня. А я так и вовсе почти не отрываюсь от неё. «Даша!» Значит, бежала она так отчаянно, спасаясь от нашей вечеринки. Если бы я верил в судьбу, сейчас хохотал бы во весь голос. «Даша, Даша, надо было лифт подождать, и все бы обошлось. А теперь все сложно. Не пора ли нам выпить?» — напоминает Денис. «Скоро спать, а мы не ели, скоро есть, а мы не пили. Давайте, кто еще не поздравлял именинника?» Светка рядом со мной облизывает густо накрашенные губы, кладет ладонь на мой локоть и начинает подниматься со стула, но ее опережает Алла. «Мне кажется, моя очередь». Она проводит руками по талии, бедрам, украдкой проверяя в ли оценили, как сидит на ней новое платье. Она думала произвести фурор своим безупречным вкусом и дырой на моей кредитке, образовавшейся после покупки. Но когда я вернулся в квартиру и застал всю женскую часть, воркующую вокруг Светика, стало понятно, что, увы, все было зря. Тонкую розовую ткань щупали в несколько рук, цену пересказывали друг другу шепотом. Да и с фигурой, надо сказать, ей повезло больше, чем Алле. «Да-да, дорогая, ты, самое главное здесь. Кто еще делает из мужчины человека, как не женщина?» — радуется Денис, поспешно поднимая бокал. «Богдан, в такой день принято желать здоровья, я его тебе, конечно, желаю. Принято желать профессиональных успехов, и без этого, надеюсь, ты тоже не обойдешься. Удачи, сил, вдохновения, богатства, мудрости, долголетия — все это тоже пусть у тебя будет. Но хочу еще кое-что сказать. Я знаю тебя дольше всех здесь, наверное». «Нет, я дольше», — возражает Денис. «Между прочим, это я вас познакомил. Надо было самому за ней приударить. Эх!» Алла фыркает, даже не глядя на него. Она разворачивается ко мне и продолжает. «И не было дня счастливее, чем день нашей свадьбы. С этого момента и все эти годы я чувствовала твою заботу и любовь. Хочу сказать, что такого верного, преданного и порядочного человека я не встречала никогда». «Я счастлива называть себя твоей женой и хотела бы пожелать тебе...» Она улыбнулась. «Чтобы всю эту удачу, мудрость и долголетие мы разделили на двоих до конца наших дней. Потому что нет для мужчины лучшего подарка, чем ценящая его жена, а я буду стараться любить и ценить тебя и дальше, не меньше, чем все годы до нынешнего момента. За тебя, моя любовь, за наш идеальный союз». «Как романтично ты сказала», — выдыхает Наденька, — «сама придумала». «От сердца», — говорит Алла, глядя на меня. Понятия не имею, зачем она устраивает этот спектакль после всего, что она говорила мне утром и перед приходом гостей. Но не сейчас же выяснять. Я медленно поднимаюсь, и следом поднимаются остальные. Тянутся, чокаться над столом, купая рукава в салатах и рюмках, а я ищу взглядом Дашу. Она единственная не привстаёт со стула, чтобы дотянуться даже до тех, кто сидит на другом конце стола. Она держит в одной руке бокал с темно-красным напитком, а другой сжимает край стола побелевшими пальцами, судорожно, будто боится упасть. Кровь отлила от ее лица, оставив бледной, как бумага, и от этого она с ее светлыми волосами и черными стрелками на веках Стало похожа на героиню черно-белого комикса, напечатанного в две краски в дешевой газете. Резкие тени под глазами, напряженная шея и отчаянный, будто умоляющий взгляд черных глаз с аномально расширенными зрачками. Мир снова рывком отдаляется от меня. От нас. Ничего вокруг не остается, кроме этого взгляда, кроме необходимости объяснить ей... Объяснить что? мне совершенно нечем сейчас оправдаться. Отчаянная обида, которая плещется в непроницаемо черных зрачках, рвет меня на части. Хочется вскочить, перепрыгнуть через стол, схватить ее в охапку, прыгнуть на верного коня и умчаться за три-девять земель туда, где нас никто не найдет. Но нет у меня коня. И не ждут нас там. А планета круглая, и GPS-спутники запеленгуют хоть на другой ее стороне. «За Богдана!» — разрывает наше уединение среди толпы дружный тост моих друзей. «За любимого мужа!» — мурлычит Алла, демонстративно закидывая мне на шею руку и оставляя отпечаток губной помады на щеке. «За тебя!» — шуршит с придыханием на ухо сладкий голосок Светика, и её горячее бедро недвусмысленно трётся о мою ногу, а рука поглаживает предплечье, задевая браслет из шершавых бусин. Я кривлюсь, когда острый ноготь царапает поверхность одной из них, будто моё сердце царапает.